Как Пеппи покидает страну веселью. Дни быстро шли. Удивительные дни в этом удивительном теплом краю, где всегда сияло солнце, сверкала синяя вода и благоухали цветы. Томми и Аника так загорели, что их почти нельзя было отличить от веселят. А веснушки Пеппи стали чуть не с блин величиной. «Наше путешествие заменило мне посещение института красоты», — радостно говорила Пеппи. «Никогда еще я не была такой веснушчатой и красивой». «Если так пойдет дальше, я стану просто неотразима». Собственно говоря, Момо и Моана и все другие дети считали, что Пеппи так совершенно неотразима. Никогда еще им не было так весело, как теперь. И они полюбили Пеппи не меньше, чем ее любили Томми и Аника. Томми и Аньку они, конечно, тоже полюбили, а Пеппи, Томми и Аника, в свою очередь, всем сердцем привязались к местным ребятам. Поэтому им и было так весело все вместе». И они играли целые дни на пролёта, никак не могли наиграться. Часто они проводили по нескольку дней в пещере. Пеппи отнесла туда одеяло, и теперь они могли там ночевать с большими удобствами, чем в первую ночь. Она сплела веревочную лестницу, которая спустила с скалы прямо в море. И все ребята с легкостью лазили вверх и вниз и купались, сколько им вздумается. Да, теперь они могли плескаться в воде без всякой опаски, потому что Пеппи оградила под пещерой довольно большое пространство крепкой сеткой, которая не могла прокусить ни одна акула. Как интересно было заплывать в нижние пещеры, заполненные водой. Со временем Томми и Аника тоже научились нырять и доставать со дна жемчужной раковины. Первая жемчужина, которую достала Аника, была на редкость красивая и крупная. Она решила взять ее с собой и сделать кольцо жемчужины на память о стране веселья. Иногда они играли в бандитов. Пеппи изображала бука, который хочет пробраться в пещеру, чтобы похитить весь жемчуг. Томми скатывал веревочную лестницу, и Пеппи приходилось карабкаться по уступам скал. Все дети кричали «Бук идет! Бук идет!» Когда Пеппи наконец влезала в пещеру, они по очереди толкали ее пальцем в живот. Она падала в воду, ныряла и потом долго барахталась, смешно болтая ногами. А все ребята так хохотали, что сами едва не падали вслед за ней из пещеры. Когда им надоедало играть в пещере, они уходили в свой бамбуковый дом. За это время Пеппи вместе с ребятами построила настоящий бамбуковый дом. Большой четырехугольный, сложенный из толстых бамбуковых стволов. И взбираться на крышу дома, карабкаясь по стене, было на редкость увлекательно. Возле дома стояла высоченная кокосовая пальма. Пеппи вырубила на ней ступеньки, так что можно было влезать на самую верхушку, откуда открывался замечательный вид. Между двумя другими пальмами Пеппи повесила канат, который сплела из лиан. Это было особое удовольствие. Если сильно раскачаться, а потом выпустить из рук канат, то можно нырнуть прямо в воду. Пеппи раскачивалась так сильно и так долго летела, прежде чем падала в воду, что говорила, «В один прекрасный день я долечу, наверное, до Австралии. Пожалуй, не позавидуешь тому, кому я сяду на голову». Дети совершали тоже экскурсии в джунгли. Там была довольно высокая гора и водопад, который падал с обрыва. Пеппи задумала прокатиться по этому водопаду в бочке и тут же принялась осуществлять свои замыслы. Она достала на попрыгуни пустую бочку, влезла туда и попросила маму и Томи забить ее, докатить до водопада и столкнуть в воду. Мощный водоворот тут же подхватил и закрутил бочку, и в конце концов дети потеряли ее из виду. Ее поглотил могучий поток бурлящей и пенящейся воды. Когда на глазах у детей бочка с Пеппи исчезла в бурном потоке, они до смерти перепугались, решив, что никогда больше ее не увидят. Но вскоре бочку прибило к берегу, из нее выскочила веселая Пеппи и заявила. «Бочка — прекрасный способ передвижения. Хотите попробовать?» Так шли дни, один лучше другого. Но вот-вот должен был начаться период дождей, тогда капитан «Длинный чулок» заперся в своей хижине и долго думал, как быть дальше. Он боялся, что во время дождей Пеппи будет плохо себя чувствовать на острове. Томми и Аника все чаще вспоминали своих папу и маму и свой дом. Им очень хотелось вернуться к Рождеству, поэтому они не были так огорчены, как можно было ожидать, когда Пеппи сказала им однажды. «Томми и Аника, как вы думаете, не пора ли нам возвращаться домой?» Для Момо, Моаны и для всех других веселят день, когда Пеппи, Томми и Аника поднялись на борт попрыгунья, был, конечно, днем очень печальным. Но Пеппи обещала им, что они обязательно снова приедут на остров. Провожая своих друзей, маленькие веселята сплели венки из белых цветов и надели их на прощание на Пеппи, Томми и Анику. Прощальная песня еще долго доносилась до палубы уходящего корабля. Капитан Длинный Челок тоже стоял на берегу. Он был вынужден остаться на острове, чтобы управлять страной. Поэтому он поручил Фридельфу доставить ребят домой. Капитан Длинный Челок задумчиво сморкался в свой большой носовой платок, И потом долго махал им. Пеппи, Томми и Аника плакали. Слезы градом катились у них из глаз. И они все махали и махали капитану и негритятам еще долго после того, как берег веселья скрылся из виду. Во время всего пути домой дул попутный ветер. «Боюсь, что нам еще до Северного моря придется вытаскивать теплые свитера», сказала Пеппи. «Да, тут ж ничего не поделаешь», печально ответили Томми и Аника. Вскоре стало ясно, что попрыгунья, несмотря на попутный ветер, никак не сможет оказаться в их родном городе до Рождества. Томми и Аника очень огорчились, когда это услышали. Еще бы, никакой елки, никаких рождественских подарков. «Раз так, мы с тем же успехом могли бы остаться на острове», — сердито заявил Томми. Аника подумала о маме и о папе и решила, что она все равно рада вернуться домой. Но все же было очень обидно, что они пропускают Рождество. На этот счет брат и сестра сошлись во мнении. Наконец, темным вечером в начале января, Пеппи, Томми и Аника увидели огни своего родного города. Они вернулись домой. «Да, неплохую экскурсию совершили мы в Южное море», сказала Пеппи, когда вела по трапу свою лошадь. «Порту никого не было, их никто не встречал». Да, оно и понятно, потому что никто ведь не мог знать, когда они приедут. Пеппи посадила Томми, Анику и господина Нильсона на лошадь, И они отправились домой. Лошадь шла с трудом, потому что улицы и шоссе были завалены снегом. Томми и Анька едва различали до Москвы снежный буран. Скоро они увидят своих маму и папу. И тут вдруг они почувствовали, как они по ним соскучились. В доме у Гренов так заманчиво горел свет, и сквозь окно было видно, как их мама и папа сидят за столом. Вот мама и папа, сказал Томми, и в голосе его зазвучала радость. Но домик Пеппи был тёмным и весь засыпан снегом. Аника сильно огорчилась, сообразив, что Пеппи должна идти туда совсем одна. «Милая Пеппи, может быть, ты первую ночь проведешь у нас?» — спросила она. «Нет, ни в коем случае!» — ответила Пеппи и плюхнула снежный сугроб у калитки. «Мне ведь надо вести порядок у себя в доме!» И она бодро зашагала по сугробам, проваливаясь чуть ли не по пояс. Лошадь трусила за ней. «Подумай только, как тебе там будет холодно?» — сказал Томми ведь в твоем доме так долго не топили. «Пустяки — Пустяки! — воскликнула Пеппи. — Когда сердце горячее и сильно бьется, замерзнуть невозможно.